Глава 24. Дара отконвоировала меня обратно в Нару, так теперь я мысленно называла комнату, где располагалась моя постель. Видимо, злилась и бросала подозрительные взгляды. Она явно старалась понять, что произошло между мной и Матсом, но скорее укусила бы себя за локоть, чем отпустила бы до расспросов. Похоже, она назначила меня своей соперницей. Если бы она знала, насколько не права Признаться, я немного завидовала Дарье. Во мне не было ни её смелости, ни бесстыдства. Я боялась чувств, которые возникли к Мацу, боялась, что он может о них узнать, боялась, что он не узнает о них никогда. Но ещё больше меня страшило, что он лишь посмеётся. Шевелись. Дарья всё-таки дала выход своему дурному настроению и подтолкнула в спину, когда я уже входила в комнату. Овца. Я стиснула зубы. Нет. Нет времени для ругани, у меня есть более важная цель. Мне нужно поговорить с Ассой. До последнего надеялась, что, видимо, ворона сама меня найдёт, и мне не придётся прибегнуть к отчаянному плану. Но она так и не появилась, поэтому пришлось действовать. Надеюсь, всё сработает как надо. Камень в моей руке постепенно нагрелся. Его вес придавал мне уверенности. Я провела им по стене, осталась довольно заметная белая черта. Без риска не бывает результата. Буду внимательно и запомню дорогу. Если что, по белым чёрточкам вернусь назад. Вооружившись светильником, я пошла по коридору в ту сторону, где, как мне казалось, должна была жить Асса. Повернувшись напоследок, я увидела острый клин света. Пока всё было неплохо. Я прошла мимо комнаты, где сидел безумный тролль Сартер. Его урр сделалось вопрошающим, как будто он искал ответ или спорил с кем-нибудь невидимым. Асса Тихо позвала я. Видьма не отозвалась. Я блуждала довольно долго. Цирк камень оставил на стене очередную белую полоску. Я ускорила шаг, на уши давила гулкая тишина, тоннели выглядели совершенно заброшенными, никаких признаков того, что тут на самом деле обитает банда полукровок. Зато одиночество располагало к размышлению. Может, Дара просто нас обманула, сказав, что пути защищены её магией? Но Мак отнёся к её предупреждению весьма серьёзно, а он довольно искушённый маг. Неожиданно светильник потух, как будто его накрыла невидимая рука. Тьма стала жидкой, она текла, как кровь течёт по венам. Тьма это и есть кровь, она питает магию и питается магией. Я моргнула, свет снова вернулся. Я сидела на полу, а напротив стояла Асса. «У тебя опять было видение?» «Что?» Я огляделась. «Как я сюда попала?» Мы были не в туннелях, а в одной из комнат. Понятия не имею. Я только что пришла, а ты сидишь, и глаза. Было же сказано. «Не ходи одна! Ты могла погибнуть!» Асса злилась, но в то же время я услышала нотку сочувствия в ее голосе. Я поднялась и выглянула в коридор. Холодок пробрал до костей. На стенах не было ни одной белой черточки, оставленной камнем. Я поискала вокруг и самого камня. Нигде не было. Ты стёрла полоски, спросила я, и камень забрала. Где он? Не понимая, о чём ты, Асы правда выглядела удивлённой. Неважно. Мне нужно было с тобой встретиться. Воздуха не хватало. Давай расскажем друг другу то, что мы хотим узнать. Ладно, ведьма обрадовалась. Только мне нужно наружу. Я поняла, что если немедленно не глотну свежего воздуха, Если не почувствую ветер на своем лице, то сойду с ума». Асса сомневалась на желание узнать точное местоположение Захарии и победила. Перед тем, как вывести меня, она приняла меры предосторожности и завязала мне глаза. «Кто не видел дороги, тот ее никогда не найдет», — пояснила она. «Неплохо Дара придумала, а?» Мне было все равно. Я просто хотела наружу. Я едва не разрыдалась, когда мы вышли из шахт. Вокруг шелестел лес. «Асса» а свежий ветер приятно холодил кожу. По небу неслись кружевные и лёгкие облака, хотя уже начало темнеть. Мы прошли несколько шагов от входа и остановились. Асса крепко держала меня за руку, опасаясь, что я сбегу. Она была такой маленькой и щуплой, что, думаю, я смогла бы с ней справиться, вздумывая пуститься на утёк. «Там... там... что-то очень не так. Почему эти шахты оставили?» спросила я. С каждым мгновением я чувствовала себя лучше, Словно на меня перестал давить груз из камней и грунта, я почувствовала себя живой. Наверное, выбрали всё до капли, что они там добывали, Асса беззаботно пожала плечами, как будто из могилы выбрались. "Захария", строго сказала Асса. "И только попробуй водить меня за нос". Её пальцы впились мне в кожу с новой силой. "Он при дворе короля Стефана", ответила я. "Точно?" деловито поинтересовалась ведьма. Я была уверена, но на всякий случай решила проверить. Захария стояло у окна и обозревал пейзаж. Что, маг, нравится? Захария обернулся, поправил медальон. Ваше величество, он поклонился, впрочем, не слишком глубоко, без подобострастия. Король Стефан опустился на резной стул. Итак, маг, что ты думаешь? Вы желаете знать что-то конкретное? Что думаешь о моём дворе? Я рад находиться здесь, учтиво ответил Захарий и поклонился. Ага. То есть он уступает двору короля Эльреда. Признаться, я был изгнан и не появлялся во дворце. Всё своё время проводил в башнях Пепла или разъезжал в поисках талантливых учеников. Король хмыкнул и извлёк письмо. Прочти. приказал он. Захария принялся читать. По мере того, как его взгляд скользил по строчкам, маг хмурился. Слишком сложно, столько вежливых слов, что до сути не продраться. Король Стефан нахмурился. Если кратко, Захария выдержал паузу. Дворяне готовы поддержать вас, но это будет стоить дорого. Деньги. Всё упирается в деньги, и больно-то они в этом отличаются от варваров. Захарелиж пожал плечами. Это что? Ловушка? Ваш верховный маг готовит какую-то подлянку? Король Стефан сделал движение руками, имитируя магические пасы. Мне так не кажется. Между строками сквозит не только жажда наживы, но и страх. И чего же бояться? Эти ваши аристократы? Они и боятся потери влияния? Всё произошло слишком быстро, когда Этельред умер и Бальтазар Тосса решил захватить трон. Они выжидали и смотрели, что из этого выйдет. Тем более основной претендент отрёкся под пытками, а те, кто возмущался слишком громко, потеряли головы. И вот, королева, изгнанная из собственного дворца, эта выдумка с возрождённым королём ото ль рядом, может обмануть чернь. Им ничего не остаётся, кроме веры в чудеса. И сейчас Балтазар наращивает влияние, и они верно опасаются за свои земли и поместья, которые в любой момент перейдут магам. Ему же нужно вознаграждать людей из-за лояльности. Красиво излагаешь. Король Стефан сложил могучие руки на груди. Но я всё равно ещё не очень тебе верю. Чем я лучше Бальтазара Тоссы? Вы настоящий король. Они привыкли к причудам правителя. Они освоили искусство интриг и лести. Но многие не могут смириться с тем, что маги всем заправляют. То есть они ничем не лучше моих собственных дворян? Боюсь, что нет. Что ж. Тут есть о чём подумать. Надо обсудить с моими советниками и прочим сбродом. Но у меня к тебе ещё один вопрос, Мак. Или как правильно тебя именовать? Местер Захария, король явно нервничал. Он принялся постукивать пальцами, долго сопел и наконец разлепил губы. Моя жена молодая и красива. Захария кивком выразил полное согласие со словами монарха. Я пока не объявил её своей королевой, зная, ей это не очень-то по нраву, но мне нужны гарантии, ты понимаешь? Чуть больше подробностей, ваше величество. Да, подробности есть. До меня доходили некоторые слухи, болтает всякое. Не пристало королям слушать сплетни хамов, но и пренебрегать, знаешь ли, тоже глупо. Король хохотнул. Захаре же хранил молчание, терпеливо ожидая, когда Стефан соберётся с мыслями. И если кто-то узнает об этом разговоре, то берегись, Мак. Мой гнев обрушится на тебя. Я прикажу подвергнуть тебя таким пыткам, что ты будешь молить о смерти. Ни один мускул не дрогнул на лице Захарии. В общем, Мак, метр путы мейстер, я хочу, чтобы ты проверил, может ли Марианна зачать и подарить мне крепкого наследника. По слухам, у неё были любовники, но она так и не понесла. Вот я и опасаюсь, что мне подсунули сладкий, но испорченный плод. Дело действительно требует деликатности, ответил Захария. И выяснить это желательно быстро, а то мои травники только и говорят: "Дайте время, да ещё года не прошло", а я не желаю тратить время. Мне нужно быть уверенным, что когда я соберусь на мировингию, Моя супруга будет брюхата. Король покраснел лицом и дышал, как будто не вёл беседу, а бежал. Скоро ли должен состояться поход? Деловито поинтересовался Захария. Сейчас не о войне речь, рыкнул его величество, но тут же снизил тон. И ещё одно. Я хочу быть уверен, что в наследнике будет моя кровь, что именно моё семя прорастёт, а не Я, конечно, охраняю то, что принадлежит мне, принцесса под надзором доверенных людей, и чтобы совсем прояснить, отказ не принимается. Он выдохнул. Слова дались ему нелегко, но выговорившись, он расправил плечи и свысока взглянул на мага. Когда я получу гарантии, сделаю тебя верховным магом. Захария задумался. Магия может многое. Но могу ли я узнать Что будет с принцессой Марианной, если выяснится, что она не сможет дать вам то, что вы от неё ожидаете? Король Стефан расхохотался. Ты шутишь, Захария? Отнюдь. На дурака ты не похож. Но может, ты не так умён, как стараешься показать. Что будет? Зачем мне такая королева, которая не может исполнить своё предназначение? Вернётся к отцу или нет? Тогда придётся возвращать приданное. Нет. Останется здесь, но королевой станет другая. На глаза навернулись слёзы. Видения скрылась, а виски пронзила нестерпимая боль. Да, прохрипела я. Он там. Эй, да что с тобой? Да чего, малохольная девка, в гроб краше кладут? Сегодня был перебор с сведениями. Да вдобавок этот провал в тоннелях Но каким-то же образом я добралась до комнаты. Ас заволновалась. Судя по её нахмуренным бровям и закушенной губе, она сама была не рада, что вывела меня. Я опустилась на землю. Сейчас мне нужно отдохнуть немножко. Во рту ощущался металлический привкус крови. Я ничего не смыслю в целительстве, предупредила Ас. На небе зажигались первые звёзды, когда на них накатывали облака, то казалось, что с неба Кто-то подмигивает. Ты ещё хочешь узнать, где Белый замок? Да. А знаешь, возможно, Ория сможет тебе помочь, сказала Асса. Она умеет проникнуть в саму суть магии и разобраться улучшить. Я расценила эти слова как пролог, затаила дыхание. Ладно, слушай. Я уже говорила тебе. Один путь начинается в Галицком лесу. Обычно я преодолеваю эту часть на крыльях, но тебе придётся идти по тракту. Смотри внимательно по сторонам. Если видишь особенно старое дерево или какой-то большой булыжник, подойди и проверь, нет ли на нём тайного знака. Найдёшь его, то смело сворачивай в глуп леса. И когда попадёшь на тропинку, иди до тех пор, пока не начнётся туман. А дальше А сын мгновение замолчала, она собиралась силами. А дальше Тебе нужен компас. Компас? Заклинание, пояснила она. Оно будет вести тебя от одного ведьмовского знака к другому. Только не вздумай сотворить его в нетуманах. В груди постепенно нарастала паника. Указания были расплывчаты. Я не знала, как смогу справиться со всем этим. Знаки заклинания в Башнях пепла у меня так и не получилось сотворить магию. И Захарий объяснил, что очевидцы в этом отношении не отличаются от обычных людей. Но Асса не знала о моих внутренних метаниях, поэтому бодро продолжала. «Смотри и запоминай». Ведьма вновь начертила на стволе ближайшего дерева знак, а когда он исчез, проделала паз, подозрительно похожий на око. «Теперь ты! Пробуй!» Я как могла повторила жест. Ничего не проявилось. Асса нахмурилась и еще раз показала магический паз, только медленнее. «Еще раз!» «Послушай, Аса, а нет ли какой-нибудь карты?» Волнуясь, что придется снова пытаться демонстрировать магию, спросила я. «Нет! Карты нет и быть не может!» После нескольких безуспешных попыток обнаружить знак, Аса выдала. «Как будто в тебе нет колдовской силы!» «Странно! Моя магия другая!» «Как же у тебя получится компас?» Если более простое не выходит, я что-нибудь придумаю, пообещала я. Ага, представляю. Ты надеешься, что твой красавчик Макс сделает за тебя всю магическую работу. Только зря. Ему лучше не соваться в те места. Почему? Для него это верная смерть. Ория его убьёт или тролли. И потом ты должна понять, что Белый замок только для ведьм. Магам туда ходу нет без исключений. Всё равно, покажи, как сделать компас, а я уже буду думать. Хорошо. Вот только помнишь, мне нужны от тебя ещё два предсказания. Асса прищурилась. Тогда я объясню тебе компас и назову две другие дороги, но они гораздо труднее. Я кивнула, спрашивая: "Если в моих силах увидеть, то я постараюсь. Только ты тоже имей в виду, что я вижу лишь настоящие, строго говоря, Никакие у меня не предсказания. Асса постучала тонким пальцем по губе, раздумывая. А я уж понадеялась, что ты мне скажешь, где можно найти нужный мне артефакт. Элстин, у меня есть догадка. Из прошлых видений сойдёт за предсказание. Я старалась, чтобы мой голос звучал насмешливо и уверенно, под стать ведьме. Я понимала, если хоть немного показать слабобину, то всё будет под угрозой. Асса уже начала сомневаться из-за того, что я не смогла увидеть знак. Посмотрим, уклончиво ответила она. Нет, так не пойдёт. Давай без этих игр. Ты сама прекрасно знаешь, что точное место Элстина неизвестно никому. Многие не верят, что он реально существовал. Бесчестно требовать узнать то, что на деле может оказаться легендой. Справедливо. Я вздохнула с некоторым облегчением. Я скажу тебе о своей догадке. Захария никогда не расстаётся с медальёном. Точно такой же был изображен на портрете давнего врага его рода. То есть этот медальон раньше носил Кода, потомок тех, кто по легенде украл камень у троллей. Да ты и сама видела этот портрет. Кажется, я напугала Ассу. Она смотрела на меня с ужасом, но и с восхищением. Так смотрели Ио и его ученики на новых тролльях чудовищ. Впечатление о магическом провале было исправлено. «М-м-м», — ведьма откашлялась. Моя учеть. Второй путь проходит около приграничного местечка, которое со стороны людей называется Гиян. А третий в Заологском лесу. Но про третий я совсем ничего не знаю. Там есть некое место, оно связано порталом с замком, только с твоим владением магии вряд ли у тебя получится перенестись. Это требует не просто магии, но истинного могущества. Гиян, Заологский лес. Повторил я задумчиво. Все эти места на карте находятся довольно далеко друг от друга, но когда попадаешь в туман, расстояния не имеют большого значения. Да, про гиян должна предупредить. Тролли выпустили монстров, которые рыщут на границе, и местные не слишком любят чужаков. Они могут накормить, напоить, уложить спать, а потом, когда гость проснётся, то обнаружит себя привязанным к столбу. Так они задабривают чудовище троллей. Она говорила с сделанным равнодушием. не сомневаться в том, что Ася говорит правду, не приходилось. Ты сейчас про людей, переспросила я. Про них. То есть про нас. Твоя очередь. Я хочу, чтобы ты увидела, как мне лучше пробраться во дворец короля Стефана. Я уже было хотела возмутиться, даже рот открыла, чтобы высказать Асе, что она всё-таки плохо понимает суть моего дара, но не стала. Ведьма Ворона ждала, на её лице было какое-то детское выражение, с каким малыши ожидают подарок на праздник. Знаешь, возможно, тут я тоже смогу кое-что тебе рассказать. О видении. Я много раз видела принцессу Марианну, которая должна стать женой покойного короля Эдельреда. Так вот, у неё есть ручной ворон Угалёк, а ещё она странно привязана к карлику Сырку, тот умеет творить магию. Так вот, Марианна хочет стать королевой. Для этого ей нужно забеременеть. Хм, такого рода магия это больше по части целителей. Но ну, давай, продолжай. Ручной ворон, значит. Что ж, возможно, ей понравится ручная ворона в моём исполнении. Ещё мне кажется, что она сама хочет научиться колдовать, но, кажется, у неё нет искры. Она верит, что искра может возникнуть. Асса почесала лоб, прикидывая, как может использовать только что полученные сведения. Ручной ворон иногда приносит ей письма, добавила я. Она вскинула голову, но ничего не сказала по этому поводу. «Ладно. Я честно выполню свою часть сделки, научу тебя компасу. Попробуй попрактиковаться, может и получится. Если долго биться головой об стену, то либо лоб расшибешь, либо стена все-таки рухнет». Несмотря на то, что Аса считала мои усилия безнадежными, великодушно оставила крошечный шанс на успех. Конечно, у тебя есть вариант войти в туман, дождаться патруль троллей и попросить их доставить тебя к воротам замка. Но почувствуют ли они в тебе магию? Хороший вопрос, усмехнулась ворона. Показывай. Она действительно старалась, и я тоже. Снова и снова пробовала складывать пальцы, шептать слова, которые катались на языке точны, холодные камешки. В итоге у меня разболелась голова, и я без сил опустилась на землю, прислонившись щекой к шершавой коре. Всё. Асса протянула мне руку, чтобы я могла подняться. Хватит рассиживаться. Ещё немного взмолилась я. Нельзя, мы и так потратили кучу времени. Если Дара узнает, я ей не скажу. Уж будь добра. Перед тем, как мы снова отправились в шахты и ведьма завязала мне глаза, я оглянулась на лес. Деревья что-то шептали и покачивались. У меня возникло острое ощущение внимательного, наблюдающего взгляда